Эпилог. Год спустя. Приём в честь годовщины нашей с Нараном свадьбы был в самом разгаре. По праздничному украшенному залу официанты разносили бокалы с вином и лёгкие закуски. Гости веселились, несколько пар, среди которых оказались и Маркус с Никой, танцевали на площадке. Я глазами нашла мужа, беседовавшего с Кадуром и Урденом, и почувствовала, как и в первую нашу встречу, что земля уходит из-под ног. Такими яркими и по-прежнему сильными были мои чувства к нему. Наран отвечал мне тем же, и для этого даже нет необходимости читать его эмоции. Один взгляд мог сказать всё. Со стороны казалось, что мой мужчина не изменился, по-прежнему уверенный в себе, властный и с пронизывающим взглядом, от которого многим ареатам хотелось спрятаться. Но со мной он другой, заботливый, нежный, внимательный. Я вспомнила, как сегодня утром Наран принёс мне завтрак в постель и невольно улыбнулась. Мы неспешно провели этот час вдвоём, дорожа каждым мгновением. Дальше нас по привычке закружил обычный водоворот дел. Утренняя пробежка, встречи и совещания в резиденции. Куча вопросов и проблем, которые мой муж решал каждый день. А я? Я находилась рядом, помогала и поддерживала. Меня устроила должность его помощницы, а Наран был безумно рад, что согласилась остаться работать у него. Так мы почти не расставались. Поймала его любящий взгляд, улыбнулась и увидела, как в зал вошёл Рик. До недавнего времени мой старший брат перебивался частными заказами и на Ариате бывал редко, пока Маркус всё же не уговорил его работать на «Звёздный ветер». Теперь в его жизни многое изменилось, и видеться мы стали в разы чаще. Вернулась привычная теплота в отношениях и поддержка. Рик столкнулся с какой-то девушкой у входа, чуть не шиб ее с ног. Что-то произнёс, напоследок одарил странным взглядом и нашёл меня, спеша навстречу. «Опять опаздываешь», — хмыкнула я, заключая брата в объятия. «Три часа назад вернулись с тайны ариату. Эти к шерце те ещё зануды», — отмахнулся Рик. Я улыбнулась. Знала, что переговоры с этой расой у Нараны и Маркуса шли давно. И когда, наконец-таки, заключили договор, отвозить и забирать товар, отправили Рика с женой. Мой брат был отличным пилотом и хорошим капитаном корабля. И тая от него старалась не отставать. Маркус же последние несколько месяцев не покидал Ариатум, если была такая возможность. Ника ждала ребёнка, и он практически не оставлял её одну. Волнуйся, поддерживая свою пару. Сейчас они кружились в медленном танце, занятые лишь друг другом, явно наслаждаясь вечером. «Надеюсь, Маркус в ближайшее время не захочет отправиться со своей женой, навестить сестру и её семью», — заметил Рик, тоже смотря на них. Я удивлённо приподняла глаза. В прошлый раз, когда он взял отпуск вместе с Никой, оставил меня замещать его в звёздном ветре. «И знаешь, сестрёнка, проще всех пиратов вселенной переловить» чем справиться с таким объёмом работы в его компании. Диару и Шархату просто повезло, что они были на заданиях на других планетах. Я не удержалась, весело рассмеялась. Характер у Рика ещё тот. Но я-то знаю, какой мой брат ответственный, волевой и решительный. Если ему приходится разбираться с какими-то проблемами. И он всегда готов помочь друзьям и поддержать их. «Ты отлично справился», — улыбнулась в ответ операты хоть передышки порадовались. «Умеешь ты приободрить», — хмыкнул Рик и посмотрел на выход. «А где, кстати, Тай?» — поинтересовалась я, уловив нетерпение брата и правильно интерпретировав его взгляд. Странно было видеть Рика одного. Тай практически всё время находилась рядом с ним. Они работали вместе и отдыхали, и тренировались. Ей сестра позвонила, скоро подойдёт». В голосе Рика прозвучала непривычная для него мягкость. «Так, чуть не забыл про подарок». Отвлёкся от своих мыслей брат, доставая небольшую коробочку, в которой оказался кристалл на цепочке. «Это адонит. Он может забирать, а после высвобождать, когда потребуется, излишки энергии. Если потренируешься как следует, сможешь использовать». «Ох, Рик, спасибо». Он улыбнулся, мой дар всё ещё рос и так, пока и не закрепился на определённом уровне. «Как у вас на раном дела?» — поинтересовался Рик, подхватывая с под официанта, остановившегося рядом. Бокал вина и закуску. «Мечтаем об отпуске», — честно созналась я. «У нас выпал не самый простой год. Ещё бы. Ряда долго не могли успокоиться, когда узнали, что один из их лидеров обладает третьим уровнем способностей». «Да. Но за этот период мой мужчина совсем разобрался с даром и теперь помогал мне с несколькими новыми приёмами в освоении силы. Главное, что он тебя любит, Эльза. С остальным, думаю, справитесь. И вы всегда можете рассчитывать на меня и команду Маркуса». «Я знаю», — просто ответила я. «Иди поздоровайся с родителями». «Конечно. Потом может и твой муж освободиться». Он обещал мне на днях совместную тренировку на полигоне Звёздного ветра. Я с трудом сдержалась, чтобы не закатить глаза. Эти двое моих мужчин время от времени становились просто несносными, когда их подстёгивал азарт. И не то чтобы даже соперничали, больше учились друг у друга разным приёмам и тактикам ведения боя. Едва Рик отошёл к родителям, я снова посмотрела на Нарана. «Интересно, мы все также смотрим на своих мужчин». — раздался весёлый голос Кас, подошедший ко мне вместе с Алекс. «Как так?» — спросила я. «По уши влюблённо», — ответила жена Шархата, мгновенно находя в толпе ариатов своего огненного мужчину. «Тебе правду сказать или как?» — не удержалась Алекс. «Как же не просто иметь в подругах интуита?» — фыркнула Кас, и мы рассмеялись. «Я очень рада, что вы пришли», — выдохнула я. «Мы тоже» улыбнулась Алекс и покосилась на Диара, разговаривавшего с Маркусом и Никой. «Кое-кто у меня почти четыре месяца разбирался с ледниками на планете Грантавис, А жить в места, где столько снега для нас с то ещё удовольствие. Хотя дочке он было весело». «Наран говорил, там произошли серьёзные сдвиги земной коры», заметила я. «Да». Шархатва тоже не жаждал брать меня в горы, где неподалёку бушевали вулканы. Но расставаться так надолго нам очень непросто. «И кому вы это говорите? У нас на ранам та же история. И непонятно, то ли способности третьего уровня оказывают такое влияние, то ли...» «Любовь», — закончила Алекс, с теплотой смотря на своего холодного мужчину. «Дар может лишь усилить связь, не больше». Какое-то время мы помолчали, нам принесли вино, я потянулась за бокалом. «Тебе лучше взять вишнёвый сок», — сказала Алекс. И я замерла. О, -о, о улыбнулась Каз. «Алекс, ну что, предскажешь Эльзе, кто у них с Нараном родится, мальчик или девочка?» Я нервно сглотнула, неверяще уставилась на свой плоский живот. «Не знала о своей беременности, да?» — поняла Алекс. «Нет, а... точно?» «Уверена, но к Дарью тебе нужно обязательно заглянуть». «У тех, кто обладает третьим уровнем способностей, дар в это время сильно сбоит. И порой необходимы комплексы витаминов». Я ошарашенно кивнула, всё ещё не веря в услышанное. Тряхнула головой, поймала взгляд на рану, отвела глаза. «И учти, что муж может быть малость неадекватен в своей заботе», — заметила Касс. «В каком смысле?» — не поняла я. Шарх кормил меня с ложечки. А Диар постоянно пытался носить меня на руках», — добила Алекс. Я нервно сглотнула, снова бросила взгляд на мужа. Хотела было возразить, что мой Наран вполне нормально себя ведёт. Но вспомнила, как буквально два дня назад на тренировке я подвернула лодыжку и как он почти сутки заставил меня отлёживаться в постели, напрочь игнорируя тот факт, что у меня вообще-то мгновенная регенерация, и благоразумно промолчала. «Поздравляем, кстати». — хмыкнула Касс. «И с годовщиной, и с будущим пополнением семейства». «Подарки наши мужья положили сразу в ваш флайер. Нас охрана пропустила», — добавила Алекс. «Спасибо». Выпалила я, замечая, что ко мне направляется немного встревоженный Наран. «Алекс, а кто у нас будет?» Не выдержала я. «Думаю, мальчик», — хмыкнула она. «Кстати, вам понадобится квартира побольше» а Алондра чудесно разбирается в дизайне. «Спасибо», — выдохнула я. «Мне нужно. Иди, ещё увидимся», — улыбнулась Алекс. «Мы очень рады за тебя», — обнимая меня на прощание, сказала Касс. Едва я сделала несколько шагов, как рядом оказался Наран. Обнял, потёрся щекой о мои волосы, потянул на один из балкончиков, украшенных цветами. Свежий ветер ударил в лицо, встревожил лепестки. Я мельком глянула на раскинувшийся внизу хантум в сиянии огней. «Что случилось?» — спросил Наран. Я откинулась ему на грудь, смотря на звёзды. «Эль». Обернулась к нему, не зная, как сообщить новости, но и не сказать не смогу же. «У нас будет ребёнок», — выпалила на одном дыхании. На замер, потом вдруг подхватил меня, приподнял так, что наши глаза оказались на одном уровне. Правда. И в глазах моего мужчины такая чистая, запредельная радость, что сердце заколотилось сильно-сильно, готовое выскочить из груди. Сама только что узнала от подруги. «Алекс, говорит, будет мальчик», — смущаясь, сообщила я. «Эль», — Прохрипел моё имя муж и стал покрывать поцелуями лицо и шею, шепча нежности а после вдруг рассмеялся, счастливый и закружил меня на месте. «Отпусти, сумасшедший», — ответила я. Голова кружится. Тут же встревожился он, замирая, готовый сорваться и начать действовать. «Нет, я отлично себя чувствую». «Точно, а может...» наран так отлично, что очень сильно хочу домой», — созналась я. «С тобой». Намёк был столь очевидным, что я смутилась. Муж нашёл мои губы, жадно поцеловал. «Как же я с тобой счастлив!» Сказал тихо, по-прежнему не выпуская меня из рук. «И я с тобой». Снова налетел порыв ветра, напрочь оборвал лепестки и закружил вокруг нас, обсыпая ими волосы и лицо. Наран всё же не смог сдержать силу, позволил ей вырваться. Наши губы опять встретились. И на это маленькое мгновение мы забыли обо всём существующем мире. Остались лишь я и он. Мой самый любимый и невероятный мужчина. Конец. Читала Наталья Фролова.